О, как я лгал когда-то, говоря, Моя любовь не может быть сильнее. Не знал я, полным пламенем горя, Что я любить еще нежней умею. Случайностей предвидя миллион, Вторгающихся в каждое мгновение, Ломающих незыблемый закон, Колеблющих и клятвы и стремления, Не веря переменчивой судьбе, А только часу, что еще не прожит, Я говорил, любовь моя к тебе Так велика, что больше быть не может. Любовь, дитя, я был пред ней не неправ, Ребенка взрослой женщиной.